Глава 10. В Фюрстенштейне все были подняты на ноги, готовились к приему двора. На этот раз здесь намеревались остаться на всю осень, причем ожидали также и герцогиню. Многочисленные комнаты верхнего этажа приводились в порядок, часть придворных и прислуги уже прибыла, а в Вальдгофе готовились к торжественной встрече владетельного герцога. Визит Вальмодена затянулся. герцог, всячески поощрявший посланника, узнав, что тот едет в Фюрстенштейн на семейное торжество, выразил непременное желание увидеть его с супругой в замке. Это было равносильно приглашению, отказаться от которого было невозможно. Регина с сыном решила тоже остаться, чтобы вблизи немножко поглядеть на придворную жизнь. Лесничий, желавший, чтобы предстоящая большая охота возвысила его в глазах окружающих, совещался со своими подчиненными и поставил на ноги весь персонал лесничества. В комнате Антонии слышался веселый говор и звонкий смех. Мариетта Фалькомар на часок приехала к подруге, и по обыкновению рассказам и хохоту не было конца. Тони сидела у окна, а рядом стоял виллибальд который по приказанию мамаши должен был играть роль часового. Регине не удалось пока настоять на своем, Зять продолжал упрямиться, и даже со стороны будущей невестки она встретила неожиданное сопротивление, когда вздумала требовать прекращения знакомства с Мариеттой. «Не могу, тетя, ответила Тони. «Мариета такая милая, такая славная. Право, я не могу так обидеть ее. «Милая? Славная?» Регина пожала плечами. Она не могла смириться с недальновидностью девушки, которая не сумела открыть глаза. Но она чувствовала себя обязанной вмешаться в это дело и решила действовать отныне дипломатически. Виллибальд рассказал ей о своей встрече с молодой певицей, И Регина, разумеется, была вне себя от того, что владелец Бургсдорфского майората нес чемодан за театральной принцессой. Зато описание ужаса, который охватил его, когда он узнал, кто эта незнакомка и его поспешное бегство, было принято ею с величайшим одобрением. Но так как приезду Мариетты кто не помешать было невозможно, и сама Регина считала унизительным для своего достоинства присутствовать во время ее визитов, то охрану невесты по поневоле пришлось взять на себя. Он получил строжайшее приказание никогда не оставлять девушек наедине и подробно доносить обо всем, что будет делать и говорить Мариетта. После первого же донесения Регина намеревалась втолковать зятю на произвол какого легкомысленного общества отдает он свою дочь – призвать сына в качестве свидетеля и решительно потребовать разрыва этих отношений. Виллибальд покорился. Он присутствовал в комнате, когда Мариета в первый раз явилась в Фюрстенштейн. Сопровождал Вальтгофен невесту, когда та наносила визит подруге и сегодня опять находился на своем посту. Девушки говорили о предстоящем приезде двора, и Антония, совершенно не обладавшая вкусом, попросила у подруги совета относительно туалета. Мариетта с полной готовностью занялась этим вопросом. «Что тебе надеть к этому платью? Разумеется, розы. Белые или какие-нибудь бледные. Они очень подойдут к светло-голубому». «Но я не люблю роз. Мне хотелось бы астры». «Тогда уж лучше подсолнечник. Ты — молодая девушка и невеста, а хочешь быть похожей на старуху. И как можно не любить роз?» «Я страстно люблю их и украшаю ими наряд при всяком удобном случае». Мне и сегодня хотелось бы вдеть в волосы розу на вечер у бургомистра, только, к несчастью, Вальдгофине не достать ни одной. Правда, уже время года не то. У садовника в оранжерее целый куст покрыт цветами, меланхолично заметила Антония полная противоположность своей подвижной подруге. Ну, те розы, наверное, берегут для герцогини, и нам грешным не выпросить и цветочка. Что ж делать, придется обойтись без роз. Вернемся к вопросу о туалете. Однако вы при этом совершенно лишний, господин фон Эшенгаген. Вы ничего в этом не понимаете, конечно, безбожно скучаете, а между тем не трогаетесь с места. И скажите, пожалуйста, что во мне такого замечательного, что вы не спускаете с меня глаз?» Вилли испугался, потому что упрек был справедлив. Он размышлял о том, как хороша была бы свежая, полураспустившаяся роза в этих темных локонах, и, само собой, разумеется, усердно рассматривал при этом головку, которую она могла украсить. Невеста не замечала этого. Да, Вилли, ступай, добродушно сказала она. Тебе в самом деле должно быть скучно слушать наши разговоры о нарядах, а мне еще о многом надо посоветоваться с Мариетой. Как хочешь, милая Тони, но я могу потом вернуться. Конечно, когда угодно. Вилли Бальт ушел. Ему и в голову не пришло, что он покидает веренный ему пост. Думая о чем-то совершенно другом, он еще на несколько минут остановился в соседней комнате. Затем, под влиянием этих мыслей, спустился наконец конец лестницы и направился примехонько к квартире садовника. Едва он успел выйти за дверь, как Мариетта вскочила и воскликнула с комическим отчаянием. «О, Господи, что вы за скучный жених с невестой! Право, я приношу величайшую жертву на алтарь дружбы, вынося ваше общество! А я-то, услышав, что ты, невеста, заранее радовалась, как будет весело!» Положим, ты никогда не отличалась особенной резвостью, но твой жених как будто совершенно без языка. Как вы с ним объяснились? Неужели он сам говорил? Или это сделала за него мамаша?» «Перестань насмехаться», — с досадой возразила Антония. «Вилли только при тебе так молчалив. Когда мы одни, он очень разговорчив». «Да, когда рассказывает о новой молотилке, которую недавно купил. Я слышала сегодня, входя в комнату, как он выхвалял эту молотилку, а ты благоговейно внимала его понигирику». О, какая образцовая супружеская чита будет обитать в образцовом Бурксдорфе! Только да сохранит меня милосердное небо от подобного супружеского счастья! Ты ужасно невежливо, сказала Тони, задетая за живое, но в ту же минуту маленькая шалунья повисла у нее на шее и стала осыпать ее ласками: Не сердись, Тони! Я не хотела тебя обидеть и от всей души рада твоему счастью, но видишь ли, мой муж должен быть немножко другим. Другим? Каким же? Во-первых, он должен быть под башмаком у меня, а не у своей маменьки. Во-вторых, он должен быть настоящим мужчиной, чтобы я чувствовала себя под его защитой. Это прекрасно вяжется с легким подчинением жене. Много говорить ему незачем, это я беру на себя. Но он должен меня любить, так любить, чтобы забыть и папеньку, и маменьку, и свои поместья, и новую молотилку, и все это послать к черту, лишь бы заполучить меня». Тони сострадательно пожала плечами. «У тебя до сих пор совсем детский взгляд на вещи. Однако поговорим же, наконец, о платьях». «Да, поговорим о платьях, а то твой жених вернется и опять прирастет возле нас к полу, как часовой. Значит, ты наденешь голубое шелковое платье». Однако и на этот раз девушкам не суждено было разрешить вопрос о туалете, потому что дверь открылась, и вошла Регина, чтобы позвать свою будущую невестку, так как какое-то хозяйственное дело требовало ее присутствия. Тони с полной готовностью встала и вышла из комнаты. Что касается Регины, то она не пошла за ней, а уселась на ее место у окна. Повелительница Бургсдорфа не обладала дипломатическим талантом своего брата и предпочитала всегда идти напролом. У нее лопнуло терпение, потому что Виллибальд почти ничего не мог рассказать ей и только краснел и заикался, когда она заставляла его повторять, что говорила театральная принцесса и описывать ее поведение. Мать не верила, чтобы болтовня девушек была невинной, и решила сама взяться за дело. Мариетта вежливо привстала, когда вошла пожилая дама, которую она видела лишь мельком во время первого визита и враждебной мины которой вовсе не заметила, обрадованная встреча с подругой. Она отметила только, что будущая свекровь Тони не особенно любезная особа и больше не думала об этой строгой даме с видом судьи, оглядывающей ее теперь с ног до головы. В сущности, на вид эта Мариетта ничем не отличалась от других девушек, но она была хороша собой, даже очень хороша. Найдём изъян. Ее вьющиеся волосы были обрезаны, это неприлично. Ее прочие дурные качества, несомненно, должны были выясниться при разговоре. И разговор начался. «Вы дружны с невестой моего сына, дитя моё?» «Да», — последовал непринужденный ответ. «Как я слышала, вы подружились еще в детстве». «Вы воспитывались в доме доктора Фолькмара?» «Да, я рано лишилась родителей». «Мой зять говорил мне об этом». «Чем занимался ваш отец?» «Он был доктором, как и дедушка. Да и моя мать была дочерью доктора. Настоящая семья медиков, не правда ли? Одна я выбрала другое занятие». «Да, к сожалению», — с ударением сказала Регина. Девушка взглянула на нее с удивлением. «Что это? Шутка?» Но на лице дамы не было и следа шутливого выражения, и, кроме того, она продолжала. «Вы, конечно, согласитесь со мной, дитя моё, что тот, кто имеет счастье происходить из уважаемой, почтенной семьи, должен быть достойным этого счастья. При выборе занятия вам следовало это учесть». «Боже мой, не могла же я изучать медицину, как мой отец и дедушка!» — воскликнула Мариетта, звонко рассмеявшись. Разговор казался ей крайне забавным — Но ее замечание очень не понравилось строгому судье. Регина резко возразила: Слава Богу, на свете существует немало приличных и почетных профессий для девушки. Вы певица? Да, я пою на сцене придворного театра. Знаю. Вы хотите бросить сцену? Этот вопрос был задан таким повелительным тоном, что Мариетта невольно отпрянула. Она все еще думала, что упорная молчаливость и стремительный побег Виллебальда доказывали его ненормальность. Но теперь у нее вдруг мелькнула мысль, что он страдает семейным недугом, полученным в наследство от матери, потому что с ней было явно не все в порядке. «Бросить?» — повторила она. «Зачем?» «Из уважения к нравственности. Я готова протянуть вам руку помощи. Сойдите с этой стези легкомыслия, и я обещаю найти вам место компаньонки». Молодая певица поняла, в чем дело, и рассерженно, откинув назад кудрявую головку, воскликнула. «Очень благодарна вам!» Я люблю свое занятие и не собираюсь менять его на какое-нибудь другое. Я не хочу быть зависимой и не гожусь для роли старшей горничной. Я ожидала такого ответа, но считала своим долгом еще раз обратиться к вашей совести. Вы еще очень молоды и потому не можете понять всей полноты ответственности. Главная вина падает на доктора Фалькмара, обрекшего на такую жизнь дочь своего сына. Покорнейше прошу вас оставить в покое моего дедушку! вспыльчиво крикнула Мариетта. «Если бы вы не были будущей свекровью Тони, я не стала бы даже отвечать на ваши вопросы, но оскорблять моего дедушку я не позволю никому на свете!» Обе дамы были так возбуждены, что ни одна из них не заметила, как на пороге соседней комнаты появился Вилли Бальд. Увидев мать, он испугался и поспешно сунул в карман что-то, бережно завернутое в бумагу, но остался на пороге. «Я вовсе не намерена спорить с вами, дитя моё!» сказала Регина сильно повышенным тоном. Но я действительно будущая свекровь Тони и в качестве таковой имею право оберегать ее от знакомств, которые нахожу неприличными. Прошу вас понять меня правильно. Я не спесива, и внучка доктора Фолькмара, на мой взгляд, может дружить с моей невесткой, но особо посвятившая себя театру должна искать себе подруг исключительно в театральном мире. А здесь, в Фюрстенштейне... Надеюсь, вы меня поняли. О, да, я понимаю. «Вы можете не продолжать. Я прошу вас сказать мне только одно. Господин фон Шонау и Антония согласны с тем, что вы мне сообщили?» «В принципе, разумеется. Но, понятно, им не хотелось своим отказом». И выразительное пожатие плеч дополнило фразу. Регина без зазрения совести погрешила против истины. Увлёкшись собственным мнением, она убедила себя, что лесничий только из духа противоречия, а Антония только из добродушия настаивает на продолжении знакомства, которое тяготит их самих, и потому решила положить ему конец. Но тут произошло нечто совершенно неожиданное. Вилли Бальд двинулся вперёд и проговорил голосом, выражавшим и просьбу, и упрёк. «Ну, мама...» «Это ты, Вилли? Что тебе здесь надо?» Спросила Регина, только теперь заметившая его присутствие и недовольная, что ей помешали. Виллибальд прекрасно видел и слышал, что мамаша гневается, но удивительно храбро подошел ближе и повторил. «Но, мама, Тони никогда и не думала желать, чтобы Фрейлин Фолькмар...» «Как ты смеешь? Не хочешь ли ты улечить меня во лжи?» Сердито закричала мать. «Тебе какое дело до того, о чем мы говорим с Фрейлин Фолькмар? Видишь, твоей невесты тут нет, ну и убирайся!» Владелец моярата очень смутился и покраснел. Хотя он давно привык к такому обращению, но присутствие девушки все таки сконфузило его, и, казалось, он даже хотел возразить. На его лице появилось выражение упорства, однако при грозном окрике матери «Но «Ну слышишь ты или нет?» старая привычка взяла верх. Он нерешительно повернулся и ушел из комнаты, оставив дверь полуотворенной. Презрительно сжав губы, Мариэта посмотрела ему вслед и снова обернулась к своей противнице. «Можете быть спокойны, я в последний раз в Фюрстенштейне. Так как господин Шонау встретил меня по-прежнему приветливо, а Тони по-прежнему сердечно, то я не могла подозревать, что они считают меня заклейменной позором, иначе я, конечно, не стала бы навязывать им свои визиты. Больше этого не будет. Никогда!» Голос отказывался ей служить, она едва сдерживала подступавшие слезы. и ее маленький ротик так жалко и горько подергивался что регина почувствовала как далеко зашла в своей грубости я не хотела обижать вас дитя мое примирительно сказала она я только хотела объяснить вам не хотели обижать меня и говорите такие вещи перебила ее девушка внезапно вспыхивая гневом «Вы обращаетесь со мной, как с какой-нибудь отверженной, которая не должна даже близко подходить к порядочным людям, и все только потому, что Бог дал мне талант, и я зарабатываю им свой хлеб и доставляю людям удовольствие. Вы оскорбляете моего милого старого дедушку, который принес столько жертв, чтобы дать мне образование, и которому так тяжело было отпускать меня в люди». Прощаясь со мной, он с горькими слезами на глазах обнял меня и сказал, «Оставайся честной, Мариетта. Честной можно быть везде». Я не сегодня-завтра закрою глаза и ничего не смогу оставить в наследство. Ты должна сама заботиться о себе». И «Я осталась честной и всегда буду честной, хотя мне это не будет так легко, как Тони, у которой богатый отец и которая оставит родительский дом лишь для того, чтобы перейти в дом мужа. Но я не завидую ей в том, что она будет иметь счастье называть вас матерью». «Вы забываетесь», — воскликнула оскорбленная Регина, величественно выпрямляясь во весь рост. Но Мариета не испугалась. «О, нет, забываюсь не я. Это вы забылись, когда оскорбили меня без всякого основания. Я знаю, что Тони и ее отец находятся под вашим влиянием и потому отворачиваются от меня. Но все равно я не нуждаюсь в их доброте и дружбе, если они так непрочны. Мне не нужны подруги, которые отказываются от меня по приказанию свекрови. Передайте ей это!» Девушка порывисто повернулась и выбежала. Но в соседней комнате самообладание, которое она с таким трудом сохраняла все время, оставило ее. Горе пересилило гнев, и мужественно сдерживаемые слезы хлынули потоком. Она прислонилась головой к стене и горько расплакалась от обиды. Вдруг кто-то тихо и робко произнес ее имя. Мариетта подняла голову и увидела Виллебальда, который стоял перед ней и протягивал сверток, поспешно сунутый перед тем в карман. Теперь бумага была развернута, и в ней лежала ветка розы с прекрасным душистым цветком и двумя полураспустившимися бутонами. Фрулин фолькмор», — повторил он, запинаясь. «Вы желали иметь розу. Пожалуйста, возьмите». В его глазах во всей его позе достаточно ясно выражалась немая просьба простить грубое поведение его матери. Мариетта подавила рыдание. На ее темных глазах еще сверкали слезы, но в то же время в них можно было прочесть безграничное презрение. «Благодарю вас», — резко ответила она. «Вы, конечно, слышали наш разговор и, наверное, получили приказание избегать меня. Почему же вы не повинуетесь?» — Моя мать несправедлива к вам, — проговорил Виллибальд в полголоса. Она не имела также права говорить за других. Тони даже не подозревает, поверьте мне. — Вот как! А вы знаете это и не нашли нужным возразить? Вы слышали, как ваша мать оскорбляла беззащитную девушку, и у вас не хватило мужества вступиться за нее? Право вы попробовали было, но вас выбронили и выгнали как мальчишку, и вы все стерпели. Виллибальд стоял, как пораженный громом. Он глубоко чувствовал несправедливость матери и хотел по мере сил загладить причиненное ею зло, и вдруг с ним так обращаются. Он растерянно молча смотрел на Мариетту, но это молчание еще больше рассердило ее. А теперь вы являетесь ко мне с цветами, продолжала она с возрастающим негодованием. Тайком, за спиной у матери, и воображайте, что я приму подобное извинение? Сначала научитесь, как должен вести себя мужчина, если ему случится быть свидетелем такой несправедливости, а потом являйтесь с любезностями. Теперь же, теперь я вам покажу, как отношусь к вашему подношению и к вам самим. Она выхватила у него розу, бросила на пол, и в следующую секунду маленькая ножка изо всей силы растоптала душистый цветок. Фрейлин! Велебальт возмутился и хотел запротестовать, но сверкающий взгляд темных глаз девушки прежде таких веселых заставил его замолчать. В довершение всего она презрительно отшвырнула бедные цветы ногой. «Вот вам! Теперь мы с вами в расчете. Если Тони в самом деле ничего не подозревает, мне очень жаль, но все таки я должна буду впредь держаться от нее подальше, потому что не намерена подвергаться новым оскорблениям. Желаю ей быть счастливой, я же на ее месте не была бы счастлива. Я бедная девушка, но не вышла бы замуж за человека, боящегося своей мамаши, хоть бы он десять раз был владельцем Бургдорского майората». Следующую минуту она уже исчезла, а бедный владелец Майярата так и остался стоять на месте. Что это значит, Вилли? раздался вдруг голос матери, стоявшей за полупритворенной дверью. Так как ответа не было, то она вошла и направилась к сыну с видом, не предвещавшим ничего хорошего. Я стала свидетельницей при удивительной сцены. Не будешь ли ты так добр объяснить мне, что она означает? «Эта девчонка кипятилась и говорила тебе в лицо самые возмутительные вещи, а ты стоял перед ней, как баран, и даже не думал защищаться». «Потому что она была права», — пробормотал Вилли, все еще глядя на растоптанные розы. «Она была что?» — спросила мать, не веря своим ушам. «Я говорю права, мама. Это правда, что ты обошлась со мной, как с мальчишкой. Против этого я не мог ничего сказать». «Мальчик, да ты, кажется, рехнулся!» Прошипела Регина, но Виллибальт рассерженно перебил ее: «Я не мальчик. Я владелец бургсдорфского майората, и мне двадцать семь лет. Ты всегда забываешь это, мама. К сожалению, я и сам совсем забыл об этом, но теперь, наконец, вспомнил». Регина в безграничном изумлении смотрела на своего покорного сына, вдруг осмелившегося противоречить. «Право, ты, кажется, собираешься закусить у дела? Смотри, ты знаешь, я подобных вещей не терплю». «Как ты смеешь позволять себе такое своеволие? Я стараюсь разорвать это в высшей степени неприличное знакомство и устранить эту Мариету, а ты в это время у меня за спиной буквально просишь у нее прощения и даже преподносишь розы, которые приготовил невесте. Правду сказать, меня удивляет, как ты до этого додумался, ведь ты не очень сообразительный. Ну, что не поблагодарит тебя, когда узнает, что произошло с ее цветами?» И по делом тебе, что этот злющий чертенок растоптал их, впредь не станешь делать такие глупости. Она бронила сыну, как всегда, не обратив никакого внимания на его попытку противоречить, но на этот раз Вильбальду это не понравилось. Десять минут тому назад он трусливо спрятал цветы в карман, чтобы не быть уличенным в такой любезности. Теперь же вдруг ощутил прилив мужества и вместо того, чтобы унять расходившуюся бурю, заставил ее забушевать еще сильнее. «Розы предназначались вовсе не для Тони, а для фрейлин Фолькмар», — упрямо объявил он. «Для...» — у Регины от ужаса слова застряли в горле. «Для фрейлин Фолькмар. Она выразила желание приколоть к волосам розу на сегодняшний вечер. А так как в Альтгофене нет больше роз, то я пошел к садовнику и достал цветок. Теперь тебе все известно, мама». Регина фон Эшенгаген остолбенела. Она побелела, как мел, потому что ее вдруг осенило, и она увидела все в истинном свете. Это лишило ее дара речи и способности двигаться. Впрочем, к ней скоро вернулась энергия. Она схватила сына за руку и произнесла коротко и ясно. «Вилли, мы завтра же уезжаем». «Уезжаем?» — переспросил он. «Куда?» «Домой. Мы выедем в восемь часов утра и еще поспеем на курьерский поезд, а послезавтра будем уже в Бургсдорфе. Ступай сию же минуту в свою комнату и собирайся». Увы, повелительный тон на этот раз не произвел на Вилли никакого впечатления. «Я не буду собираться», — упрямо объявил он. «Если ты непременно хочешь ехать, уезжай, а я останусь». Это была неслыханная дерзость, но она устраняла последние остатки сомнений — а потому решительная дама, все еще продолжавшая крепко держать сына, изо всей силы тряхнула его за руку. «Опомнись! Приди в себя! Ты сам еще не знаешь, что с тобой! Так я тебе скажу! Ты влюблен! Влюблен в эту Мариетту, Фолькмар!» Она выкрикнула последние слова голосом, который должен был буквально сразить ее сына, но Вилли стоял спокойно. Правда, на одну минуту он окаменел от изумления. Действительно, ему это и в голову не приходило. И только теперь стало ясно. «О!» — сказал он с глубоким вздохом, и что-то похожее на улыбку показалось на его лице. «О! Это весь твой ответ?» — закричала разгневанная мать. «Ты даже не отрицаешь этого! И это мой единственный сын, которого я воспитывала и ни на шаг не отпускала от себя! Я ставила тебя сторожем на то время, когда эта особа сидела у твоей невесты, а она околдовала тебя самого, иначе это не назовешь!» «И она же после этого разыгрывает передо мной оскорбленную добродетель, униженную невинность! Это тварь!» «Мама, перестань! Этого я не потерплю!» Сердито остановил ее Вилли. «Ты не потерпишь? Что это значит?» Воскликнула Регина, но вдруг, повернув голову к двери, стала прислушиваться. «Вот возвращается Тони, твоя невеста, которой ты дал слово, которая носит твое кольцо. Какими глазами ты посмотришь на нее? Она нашла, наконец, действенное средство. Молодой человек вздрогнул, а когда ничего не подозревающая Антония вошла в комнату, молча опустил голову. «Ты уже вернулся, Вилли?» — спросила она. «Я думала». «Но что с тобой? Что-нибудь случилось?» «Да», — сказала Регина. «Мы только что получили телеграмму из Бургсдорфа, и нам необходимо уехать завтра же утром. Не пугайся, дитя мое, опасного ничего нет. Там сделали одну глупость». Она резко подчеркнула это слово, «которую можно быстро исправить, если вовремя принять меры. Я тебе после расскажу, в чем дело, а пока ничего не поделаешь, надо ехать». Любопытство не принадлежало к числу недостатков Тони, и даже такое неожиданное известие не было в состоянии вывести ее из обычного равнодушия. Уверение же, что ничего серьезного не случилось, окончательно ее успокоило. «Неужели и Вилли необходимо ехать?» — спросила она без особенного волнения. «Не может ли хоть он остаться?» «Ну, Вилли, отвечай же невесте!» Регина властно устремила свои зоркие серые глаза на сына. «Тебе лучше, чем кому другому известно, как обстоит дело. Можешь ли ты взять на себя ответственность за то, что случится, если ты останешься здесь?» Глаза Вилли Бальда встретились с глазами матери. Он отвернулся и проговорил сдавленным голосом. «Нет, Тони, я должен ехать, иначе нельзя». Антония выслушала это заявление, которое наверняка опечалило бы другую невесту весьма спокойно и тотчас занялась обсуждением вопроса, где путешественники будут завтра обедать, потому что курьерский поезд нигде не останавливался надолго. Это беспокоило ее почти так же, как и разлука. Наконец, она решила, что лучше всего будет взять с собой бутерброды и поесть дорогой. Регина торжествовала, идя к зятю, чтобы объявить ему об отъезде, для которого так быстро нашла предлог. В самом деле, мало ли какое неожиданное событие могло произойти в большом имении, что потребовало бы присутствия хозяина. Разумеется, Лесничий, как и его дочь, не узнал правды, хотя именно его недальновидности была причиной неприятности. Впрочем, Регина ничуть не сомневалась, что Вилли немедленно образумится, как только ей удастся благополучно удалить его от чар колдовства. Ведь он уже доказал это, решив уехать. Она ни за что бы не согласилась с утверждением, что решение об отъезде было принято только благодаря честности Вилли по отношению к невесте и что сама она сделала большой промах, заведя разговор о его чувствах к другой. «Погоди, мой милый!» — сердито ворчала она. «Я тебе покажу, как затевать такие истории и да бунтовать против матери. Дай только нам вернуться в Бургсдорф, тогда упаси тебя, Боже!»